Глава двадцать восьмая. Горные травы. Наутро Вика чувствовала себя свежей и полностью отдохнувшей. Ушла уже ставшая обычной утренняя тяжесть в ногах, непривычных к долгой ходьбе по трудной дороге. И легкая одышка из-за неплотного горного воздуха. Зато появилось странное будоражущее ощущение, волнительное беспокойство, словно бы по пробуждении ее ждал какой-то приятный сюрприз. Девушка улыбнулась, не торопясь открывать глаза, чтобы продлить это сонное утреннее удовольствие. Она томно потянулась, выгнув спинку, и крепче обняла того, кто спал с ней рядом. Уткнулась лицом в густые длинные волосы. От волос доносился едва ощутимый запах сухих горных трав. Вика замерла на мгновение от трепетного предчувствия. Длинные волосы были у Менгера. Паша носил их собранными в небольшой хвост. На драконе волосы не росли вовсе. И рядом с ней совершенно определённо лежал человек, хотя засыпала она под боком уголька. Вика резко распахнула глаза и рывком села. С испугом и удивлением, глядя на черноволосого незнакомца, сонно щурившегося на неё из-под густых ресниц. Он приподнялся на локте и чуть кривил губы в ироничной полуулыбке, глядя на её оторопь. Мужчина выглядел молодо, хотя сразу было понятно, что перед Викой не мальчик и даже не юноша. Слишком жёстким и в то же время печальным был взгляд его ярко-зелёных глаз. А выражение лица, несмотря на подобие улыбки, было чересчур суровым. Хотя стоило признать, что настолько красивых мужчин Вике раньше видеть не приходилось. Рельефно очерченные сколы, тонкий прямой нос, высокий лоб. У мужчины было очень породистое лицо. И Вика непроизвольно принялась разглядывать приятные черты. Чужак, в свою очередь, внимательно смотрел на Вику. Наконец он улыбнулся чуть шире и тоже сел. Девушка вздрогнула от неожиданности и отвесила незнакомцу звонкую пощечину, тут же отпрянув в сторону, поспешно поднимаясь на ноги. «За что?» — мужчина схватился за щеку, обиженно глядя на Викторию. «За то, что распускаешь руки». Она наконец-то выпрямилась и теперь боязливо отступала назад. «Но я же еще ничего не сделал». Мужчина тоже поднялся. Он оказался очень высокого роста, даже выше Менгира, широк в плечах и крепок. На мужчине не было куртки, лишь только тонкая рубашка с коротким рукавом, не скрывавшая красоты его фигуры. И вновь Вика непроизвольно залюбовалась им. И голос, тот самый мелодичный бархатный баритон, который так часто звучал в её голове последние несколько дней. От внезапной догадки Вику бросила в жар, на щёки выпал румянец Чёрный волос, запах горных трав. Это тебя я видела во сне?» Мужчина усмехнулся, бросил быстрый взгляд на просыпающихся Викиных товарищей. Мингир уже был на ногах с оружием в руке, однако, видя спокойную беседу, не торопился действовать. Лира и Паша недоуменно хлопали глазами, глядя на неожиданного гостя, незаметно пробравшегося в их лагерь. «Не могу ручаться за все твои сны, но пару раз я к тебе приходил». Незнакомец склонил голову на бок, изучая Вику. И снова, как под взглядом дракона, у неё появилось ощущение, что её просвечивают насквозь, видя даже то, что было скрыто одеждой. Девушка непроизвольно поправила рубашку на груди. «Ты волшебник?» Вика покосилась на своих спутников, пытаясь понять их реакцию на чужака. «Наверняка», — мужчина усмехнулся. «Что ты сделал с драконом?» Вика не видела рядом ни самого уголька, ни даже его следов на снегу вокруг себя. «Что, прости?» Незнакомец удивлённо вскинул брови. Тут же, видимо, сообразив, в чём проблема, улыбнулся, подняв перед собой безоружные руки. «С ним всё хорошо, уверяю тебя». Тут уже Мингер не выдержал и решительно направился к беседующей паре. «Ты кто такой и откуда здесь взялся?» Незнакомец бросил на лучника на взгляд и ответил вопросом на вопрос. «Тебя так расстраивает, что ты не заметил моего появления?» «Ты не ответил». Лучник насупился, осторожно отодвигая Вику в сторону от чужака и поднимая перед собой оружие. Пока что не угрожающим жестом, а лишь предостерегающим. «А где дракон?» Лера озиралась вокруг, пытаясь найти хотя бы следы уголька. «Он перед тобой, ведьма». Незнакомец бросил на ведьмочку недружелюбный взгляд, разом перестав улыбаться. Девчонка вздрогнула, почувствовав колючий взгляд чужака. Проговорила из-под лобья, глядя на него. «Точно, точно», — Лейра рассказывала. «Драконы умеют менять облик». «Что значит «менять облик»?» Вика с удивлением смотрела на мужчину из-за плеча Менгира. Опасности она не чувствовала, тем более что, взглянув на неё, чужак снова улыбнулся. «Это значит, что огнедышащий монстр вполне может прикинуться обычным человеком, и ты ни в жизни не догадаешься, кто перед тобой на самом деле», — лира зябко повела плечами. Вика вышла из-за спины лучника и приблизилась к незнакомцу. «Уголёк?» Она недоверчиво смотрела на мужчину. Тот лишь развёл руками и кивнул, подтверждая её слова. «Невероятно!» Девушка пробормотала, разглядывая дракона в облике человека. «Если ты пытаешься отыскать у меня остатки драконьего хвоста, то, уверяю, ты его не найдёшь». Уголёк откровенно забавлялся реакцией своих попутчиков. Вика снова покраснела и потупилась. Менгер не торопился убирать оружие. «С чего бы нам тебе верить? Я и самому-то дракону не особенно доверяю, а уж тебе и подавно. Чем докажешь, что вы с ним одно лицо, то есть морда?» Лучник брезгливо скривил губы. «Какие тебе нужны доказательства, стрелок?» Уголёк стоял в расслабленной позе, опустив руки вдоль тела, и даже бровью не повёл, когда мингер демонстративно поднял оружие. «Мне обернуться драконом?» «Не нужно», — Вика отступила от пришельца ближе к лучнику. «Посмотрев его глаза, мингер у дракона были такие же. У людей не бывает таких глаз». Лучник с прищуром взглянул в ярко-зелёные глаза человека-дракона, но не выдержал и сразу отвернулся. «Верно». «Если мы закончили с повторным знакомством, я предлагаю вам собираться и трогаться в путь. Дорога предстоит неблизкая». Начинается сложный подъём. Уголёк озабоченно нахмурился. «Позавтракать надо». Лира пробурчала себе под нос и демонстративно принялась хлопотать над припасами. «Костёр, разжечь вам». Дракон подошёл к потухшему очагу и вытянул над ним руку. «Сами справимся». Мингер недовольно буркнул и также показательно занялся дровами. вики дело опять не нашлось. Помогать Лире она не хотела, всё равно она больше мешалась с норовистой ведьмочке. А слушать от неё очередные упрёки и издёвки ей совершенно не хотелось, особенно сейчас. Потому она просто отошла в сторону и принялась умываться, используя снег одновременно в качестве воды и мочалки. Дракон медленно приблизился к ней, сзади наблюдая за её утренним туалетом. Вика спиной чувствовала его цепкий взгляд, словно бы он ждал от неё чего-то. И от этого неуверенного ожидания её снова бросило в жар. Ей было неловко от того, как пристально мужчина наблюдал за ней и от того, что она проспала всю ночь с ним в обнимку, при том, что даже не давала на это согласия. Хотя нет, согласие она как раз-таки дала. Осознав это, Вика застыла с пригоршней талого снега в руке и боязливо покосилась на дракона через плечо. «Чего смотришь?» — её вопрос прозвучал довольно резко. В ответ уголюк чуть пожал плечами. «Смотрю, как ты умываешься. Это так интересно». Вика попыталась вернуться к своему занятию, но окоченевшие пальцы плохо слушались её. И она принялась растирать ладони друг о дружку и дышать на них. «Занятно?» — дракон улыбнулся, видя её неловкость. Чего ты хочешь? Вика рывком обернулась к мужчине, попытавшись взглянуть ему в глаза, но снова покраснела и отвернулась. Пожалуй, общаться со зверем было гораздо проще, чем с таким красивым мужчиной. Ты напугана? Дракон чуть прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. «Тебя это удивляет, учитывая обстоятельства?» Вика нахмурила лоб, пытаясь оценить степень угрозы, исходящей от собеседника. Уголёк болезненно скривился, но быстро взял себя в руки. Поднял перед собой раскрытой ладони и шагнул к девушке. «Я уже сказал, что не обижу тебя». Вика отпрянула от него, тоже выставив руки, словно защищаясь. «Не приближайся ко мне». Дракон отступил обратно и проговорил со вздохом. «Пока я ходил в виде крылатой ящерицы, ты была гораздо ласковее». Вика, не успев остановиться, выпалила то, о чём подумала. «Ты слишком красивый». Едва не прикусила себе язык от стыда и залилась смущенным румянцем, тут же добавила. «Для мужчины». Уголюк невесело усмехнулся, взглянув на то, как Павел с мингиром тщетно пытаются разжечь костёр из промёрзших за ночь дров. «Вам, женщина не угодишь». Девушка почувствовала укол совершенно неуместной для ситуации ревности. Проговорила с неожиданной досадой. «А что, я не первая, кто так считает?» Дракон фыркнул и поджал губы, пряча улыбку. Пытаясь загладить свою неловкость, Вика спросила. «Как тебя всё-таки зовут по-настоящему? Не могу же я теперь тебя звать угольком, словно пса?» Мужчина посуровил и неопределённо повёл плечами. Почему нет? Какая разница? Что значит какая разница? Вика искренне удивилась. Для меня есть разница. Ты меня столько раз уже спасал. Она страдальчески нахмурилась, вспоминая время, проведённое в сугробе, что я должна знать настоящее имя своего ангела-хранителя. Какой из меня ангел? Уголёк скривил губы и направился к Мингиру, который всё никак не мог сладить с костром. Дракон вытянул руку над остывшими угольями. И спустя пару мгновений на поленьях показался несмелый огонёк, который быстро обрёл силу и с аппетитом накинулся на сырое топливо. «Вы тогда до самого обеда завтракать не сядете», — уголёк ответил на недовольный взгляд лучника. «Не уходи от ответа. Вика тоже подошла к разгорающемуся костру». «Уголёк и есть моё настоящее имя», — дракон продолжал упрямиться. Лира, слышавшая разговор, пропела себе под нос игриво насмешливым тоном. Точно, точно, моей мамы кота звали Угольком. Он тоже такой чёрный был, словно в саже извалялся. Лира, занимайся завтраком. Минги рядёрнул её, справедливо полагая, что дракон может не оценить специфического ведьмовского юмора. Угольёк вздохнул нахмурился, наконец решившись проговорил. Если тебе так интересно, моё полное имя Антарас. В переводе с «лингатом» означает «солнечный». Он скривился, словно от зубной боли, но взял себя в руки и продолжил. Только в моём имени так много букв «А», что одна из них всё время теряется. Друзья раньше звали меня антрос Так звучит покороче. Дракон с усмешкой покосился на веку. Но, в принципе, уголёк тоже сгодится. Примечание. «Лингат» всеобщий язык, используемый для межрассового общения в мире истроса и смежных мирах. антрос Антрас. Отантракс латинский. Уголь. Конец примечания. Когда небольшой отряд уселся завтракать, Антрас не стал к ним присоединяться. Он отошел в сторонку и замер на корточках, сосредоточенно глядя на что-то у своих ног. Между его ладонями то и дело вспыхивали радужные всполохи. И веку раздирало от любопытства. Она то и дело косилась на дракона, но со своего места почти ничего не видела. Лера тоже изо всех сил вытягивала шею, пытаясь разглядеть, чем же таким был занят чародей. Как много сразу стало внимания к чешуючей твари. Павел, заметив интерес обеих девушек, недовольно скривился. «Перестань обзываться», — века ответила, не отрывая глаз от действий дракона. «Подумаешь», — парень протянул обиженно. Чудище обернулось прекрасным принцем, и все девушки сразу головы потеряли. Никто ничего не терял. виза залилась смущенным румянцем, хоть она чувствовала опаску и оторопь в присутствии дракона. Но не признать, что он был невероятно ни по-человечески красив она не могла. На удивление Лира тоже покраснела и отвернулась к кострищу. Виновато покосилась на лучника с невозмутимым видом поглощающего свой завтрак. А Павел не успокаивался. «Интересно, как вы запоёте, когда он обратно в ящерицу превратится?» Парень брезгливо поджал губы и тоже покосился на замершего в сторонке антроса «Мне интересно, зачем он сейчас обратился в человека?» Лучник неторопливо доживал свою порцию и с подозрением посмотрел в спину чародея. «Чего ему драконом-то не леталось? Так и теплее, и ни одна хищная тварь не страшна. Не доверяю я ему». «Какие же вы...» Вика страдальчески нахмурилась, не придумав, как закончить фразу. «Друг другу не верите. Всех, кто на вас не похож, в чём-то подозреваете. Кому, как не вам с Лирой, знать, как тяжело отличаться от остальных. Вы полукровки, и вас не желают считать за полноценных людей. Вам даже жениться нормально не положено». Девушка выдала самый, по её мнению, веский аргумент. «А я и не хочу жить среди людей», — Лира огрызнулась. «Я к эльфам иду, родню свою искать». «Из чего ты взяла, что эльфы примут полукровку дружелюбнее, чем люди?» Вика недоуменно вскинула брови, но ответить ей ведьмочка не успела. Дракон, покончив со своим занятием, шёл в их сторону, и при его приближении все разговоры стихли. Он замер перед завтракающими спутниками, то и дело поглядывая в сторону Вим, пытаясь поймать её взгляд, но девушка нарочно отворачивалась. Слишком внимательно он на неё смотрел, вызывая волну удушающего смущения, неловкости и даже страха. Завтрак закончен. Антрас проговорил спокойно, но его слова прозвучали не вопросительно, а скорее в форме мягкого приказа. Ещё не Павел открыл было рот, но Мингир оборвал его на полуслове. Закончен. Выдвигаемся. И первым поднялся со своего места Вика тоже встала. Антрас тут же поднял руку, намереваясь коснуться её плеча и задержать. Однако в последний момент передумал и не стал трогать девушку. А его жест перешёл в лёгкий взмах, просто привлёкший внимание. Вика смущённо застыла, ожидая каких-то слов или действий. Дракон почему-то медлил, но, наконец, справившись с замешательством, проговорил. «Ви, можно тебя на минутку?» «Я так стою здесь», — девушка пожала плечами. «Чего хочешь?» Вопрос снова прозвучал довольно резко, и дракон недовольно поморщился от её интонации. И только сейчас Вика заметила, что Ант раздержал во второй руке пару крепких ботинок на толстой подошве. Он неуверенно продемонстрировал их девушке. «Я подумал, что в них тебе будет удобнее, чем в этих колодках». Он пренебрежительно кивнул на Менгировы башмачки, тут же добавил извиняющимся тоном. «Правда, я давно не делал женских туфель, сноровку потерял пожал плечами и протянул Вики обновку. Отарапела хлопая глазами, Ви приняла подарок. На фоне слов Мингира о том, что лучник мастерил башмачки всем девчонкам в посёлке, слова дракона прозвучали более чем приятно. Спасибо. Она едва выдавила из себя. От смущения задала глупый вопрос: "А с башмачками мне теперь что делать?" Антрас с видом превосходства покосился в спину стрелка и нарочито громко ответил: ими хорошо костёр растапливать. Дерево ведь. Мингир замер на мгновение, но, видимо, щёл драконы недостойным ответа и даже не обернулся на его реплику. Вика обиженно поджала губы. Неужели лучнику было настолько всё равно? Мог бы хотя бы слово сказать в за защиту своей работы. Девушка смущённо повела плечами и принялась переобуваться. Ботинки идеально сели по ноге. Вис с наслаждением пошевелила пальчиками. Она уже стала забывать, каково это — ходить в удобной обуви. На радостях даже немного осмелела и принялась снова благодарить дракона. «Спасибо большое, чудесные ботинки. Только откуда ты их взял?» С запозданием Ви поняла, что у дракона не было при себе ни сумки, ни вообще каких-либо вещей. Только легкая одежда и замысловатая перевязь с оружием. В ответ антрос улыбнулся с хитрым видом. «Я же волшебник». Тут же, видя оторопь, собеседницы добавил. Есть у драконов такая удобная бытовая магия — мастерить себе одежду из Он помедлил, видимо, подбирая понятное для Ви объяснение — магической энергии. Тебе должно быть известно о возможности перехода энергии в материю. Тебе ведь известно об этом?» Антрас спросил с сомнением в голосе. И Вика поспешно кивнула, чтобы он не на рукам не решил, что она недоучка. «Ну вот и славно». Чародей улыбнулся ещё шире. И справедливости ради нужно было признать, что улыбка у человека-дракона была на редкость обворожительной. Правда, обычно драконы могут свивать облачение только для самих себя. Но при должной сноровке и умении можно еще кого-то приодеть. При этих словах он озорно подмигнул вики и ее благодатный настрой разом испарился. А в памяти вновь всплыло данное дракону обещание. Почувствовав ее настороженность, Антрас посмурнел, поняв свою ошибку проговорил, пытаясь разрядить напряжение. «Идём, сегодня до ночи хорошо бы подняться к перевалу. Подъём крутой, и снега там много, тяжело будет с непривычки». Дракон указал рукой направление вверх по склону, и Вика не заставила просить себя дважды.